Многоэтажные леса и пятиметровые травы Путешествие вверх по реке было как будто возвращением к первым временам существования мира. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, огромных, устремленных ввысь. Джозеф Конрад «Сердце тьмы» Если в сердце Сахары осадки могут составлять лишь 50-100 мм в год, то на экваторе эта цифра превышает 2000 мм. Здесь влажно и жарко всегда, вне зависимости от времени года, а сухой и дождливый сезон мало различаются между собой. Дождь в этих областях идет практически ежедневно, но как будто соблюдает солнцем некий древний уговор. По утрам лес озаряется лучами, а погода тихая и безоблачная. К полудню зной достигает максимума, и на небе возникают гигантские грозовые облака, достигающие в высоту километра. Они быстро заволакивают небо, и на Землю очень скоро обрушивается настоящий ливень, который прекращается только перед самым заходом Солнца. Живописный закат над лесом в густой дымке испарений предвещает окончание дня и гарантирует, что и на завтра. Погода останется неизменной. Влажные экваториальные леса занимают примерно 8% площади материка. Это непроходимое царство растительного и животного мира, которое в течение тысячелетий служило могучей, естественной преградой для перемещения человека. Влага и тепло здесь настолько могущественны, что прорастают даже телеграфные столбы из сухой древесины, пропитанные смолой. В дельтах рек и на побережьях, затопляемых во время приливов, господствуют мангровые заросли, а между речными долинами стоят чаще многоярусного леса. Высокие ярусы в этих лесах образуют гигантские фикусы, в стволе которых может жить целая семья пигмеев, масличная пальма, сейба, кола и другие деревья. В нижних ярусах обильно произрастают бананы, папоротники и либерийское кофейное дерево. Среди лиан особое место занимает ландольфия, дающая каучук, обеспечивая местным жителям естественную обувь. Всего же на один квадратный километр экваториального леса приходится более 200 видов деревьев, больше, чем где-либо в мире. Лесной пояс Африки никогда не стоит на месте. Уже много тысяч лет он постоянно расширяется и сужается, реагируя на изменения климата на планете. Когда-то он простирался от Атлантического до Индийского океана широкой полосой. Позже падение уровня влажности и изменение направления ветров существенно сузили его, проделав проходы, через которые в Южную Африку устремились волны переселенцев. В последние годы к климатическому фактору добавился и человеческий. Сплошная вырубка и выжигание лесов под плантации и посевы продолжают катастрофическими темпами уменьшать ареал экваториальных джунглей. В бассейне реки Конго эти вырубки приобрели бесконтрольный характер. При этом надо отметить парадоксальный факт. Несмотря на буйную растительность, исполинские деревья и наличие всех условий для молниеносного роста растений, почвы экваториального леса чрезвычайно бедны и малопригодны для сельского хозяйства. В течение одного-двух лет после вырубки леса они могут давать урожай, но быстро истощаются, вынуждая крестьян переходить на новые участки. Все это грозит бедой не только лесам, но и Африке, и даже миру в целом, потому что экваториальные леса, легкие планеты, как их иногда называют, являются крупнейшим резервуаром пресной воды и генератором воздуха для всей Земли. Хлопковое дерево, или сейба, может достигать высоту 70 метров, однако на первом этапе своей жизни, как правило, Ей с трудом удается расти из-за недостатка света и высокой плотности деревьев. Достигая высоты человеческого роста, сейба сбрасывает листья и останавливается в росте до тех пор, пока не рухнет какое-нибудь старое соседнее дерево. При этом период ожидания может растянуться на 20 лет. Но как только появляется возможность, сейба снова начинает тянуться вверх, обгоняя другие деревья и вырастает настоящим исполином. По направлению к северу и югу от экватора влажные тропические леса постепенно разреживаются, состав их становится беднее, а среди массивов сплошных джунглей появляются пятна саванн — африканских степных просторов. Постепенно, вечно зеленый лес ограничивается речными долинами, а на водоразделах замещается лесами, сбрасывающими листья на сухое время года, и редколесьями. Изменение растительности происходит в результате сокращения влажного периода и появления сухого сезона, который, по мере удаления от экватора, становится все более продолжительным. Люди и животные здесь ждут дождей по несколько месяцев но и дожди эти бывают поистине подобны всемирному потопу. Например, в районе Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, годовое количество осадков достигает 4300 мм, что вдвое выше среднего значения зоны экваториальных лесов. При этом из них зимой выпадает только 75 мм. Существует мнение, что широкое распространение высокотравных саван сменяющих листопадные на вечно зеленые леса, связано с деятельностью человека, который выжигал растительность во время сухого сезона. Исчезновение сомкнутого древесного яруса способствовало быстрому росту стад копытных животных, в результате чего возобновление древесной растительности стало невозможным. Если экваториальный лес может похвастаться многоэтажными небоскребами своих исполинских деревьев, то саванна ничуть не меньше поражает травами. В некоторых районах Восточной Африки, где сезон дождей продолжается по 8-9 месяцев в году, травы достигают высоты до 5 метров. Например, слоновая трава, бородач и другие. Среди сплошного моря травы и злаков Возвышаются редкие деревья, знаменитые африканские баобабы, живописные зонтичные акации, пальмы. Под злаковыми саваннами и редколесьями формируются особые почвы, красные, как кровь молодого быка, как говорят скотоводы Масай. По климатическим и почвенным условиям саванны благоприятны не только для скотоводов, но и для тропического земледелия. Именно они могут в перспективе прокормить продовольствие не только африканцев, но все население планеты. Наиболее распространенные сегодняшние культуры саванны – хлопчатник, земляной орех, кукуруза, табак, сорга, рис. А вот для пшеницы здесь слишком жарко. Дагоны Мали задолго до Карла Линнея разработали классификацию растений саванны, разбив их на 22 семейства, в каждом из которых насчитывается до десятка подсемейств. В районах еще дальше к северу от экватора, с продолжительностью влажного периода 2-3 месяца, зона Саван сменяется поясом Сахеля. По-арабски это слово означает «берег», символизируя побережье гигантского океана Сахары. Он протягивается узкой примерно 400 километров полосой от побережья Атлантического океана до Эфиопии, включая части территории Мавритании, Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада и Судана. Здесь травы саванн переходят в заросли колючих кустарников с редкой дерниной. Эти земли неплодородны и скудны – Но именно здесь были рождены и расцветали великие империи Средневековья. На востоке материка опустыненные саванны занимают наиболее обширные пространства, покрывая весь сомалийский полуостров. За последние 400 лет засухи в Сахеле случались десятки раз. Но, кажется, никогда прежде они не достигали такой силы, как в 1968-1974 и 1984-1985 годах. Оба эти периода вошли в историю Африки под названием «Сахельской трагедии». К тому же, начавшись в Сахеле, они распространились и на другие районы континента – Засуха достигла своего апогея в 1973 году, когда впервые в истории пересохли реки Нигер и Сенегал. Пали миллионы голов скота. В африканских странах Сахельской зоны погибло около 250 тысяч человек. Поверхность единственного крупного озера Сахеля-Чад сократилась до одной трети его нормальных размеров. При этом ничего особенного не происходило. Просто в Сахеле не было дождей. До того, как явилась сухая смерть, почти целых пять лет не выпадали осадки, а в 1973 году дожди вовсе не пришли. Урожай сгорел на корню. Коровы, козы, овцы не находили пропитания на вытоптанных пастбищах и гибли ежедневно тысячами. 40 миллионам жителей Сахеля грозила голодная смерть, только в эфиопской провинции Волла каждые сутки умирали несколько сотен голодающих. Разорившиеся кочевники и земледельцы хлынули в крупные города, население которых за несколько лет выросло в 2-3 раза, до крайности обострив экономические, социальные и экологические проблемы. Некоторые кочевники со своими стадами, спасаясь от засухи, мигрировали даже в другие страны например, из Буркина-Фасо и Мали в кот де После короткого перерыва засуха 1984-1985 годов охватило уже 24 государства. Весной 1985 года, когда она достигла пика, на континенте голодали 30-35 миллионов человек, а общая численность недоедающих достигла 150 миллионов. В Южной Африке нет своего Сахеля, но полупустынные зоны также существуют. Для полупустынь здесь характерны суккулентные растения, накапливающие в себе воду на весь год. Алоэ, молочаи, арбузы и дыни с водянистыми плодами, часто заменяющими местному населению и животным воду. Широко распространены также колючие подушкообразные растения, травы с мощными корневищами и клубнями, ярко цветущие во время короткого дождливого периода, ирисы, лилии, аморилисы. Отдельного восхищения заслуживает остров Мадагаскар с его уникальной природой. Ведь по составу растительности он занимает положение переходное от Африки к Азии, но три четверти растений острова уникальны, их не найти ни на одном континенте. С убыванием осадков с северо-востока на юго-запад изменяется и растительный покров Мадагаскара. На восточном побережье и восточных склонах гор преобладают влажные тропические леса которые к западу сменяются саванной и редколесьем, а на плато юго-запада сухой кустарниковой степью.